К обучаемым предъявлялись исключительно высокие требования в умственном и в физическом отношениях. Приступать к выполнению боевых заданий разрешалось только тем, кто успешно выдерживал всевозможные испытания. Дисциплина поддерживалась спартанская. Будущим тайным агентам не рекомендовалось много пить и без разбора менять женщин. Любовь почти всегда становилась роковое для разведчика. Свои чувства он должен держать под контролем. Затем эти молодые люди, блестяще подготовленные во всех отношениях, направлялись на выполнение боевых заданий. И все-таки, несмотря на тщательную подготовку, процент их провалов был тревожно высок. При проведении операции под названием «Передактор» Английская игра. Много отважных молодых датчан было схвачено Гестапо, несмотря на все меры предосторожности, так как в группу агентов проник предатель. В других случаях, по сведениям нашей разведки, английские агенты попадали в руки Гестаповцев из-за своих собственных ошибок, а это уже никуда не годится. Многие месяцы подготовки пропадали даром. Ценная информация о наших методах работы становилась достоянием противника. Да и власти задумывались над тем, стоит ли вообще заниматься этим делом. Можно позволить себе рискнуть смелым человеком, когда знаешь, что один провал приходится на десять удач. Тут почти каждый имеет шансы остаться в живых. Но когда это соотношение сто к одному или даже сто к нулю, никто не возьмет на себя смелость обречь на самоубийство храброго умного человека, который может принести столько пользы своей стране. И вот кому-то в разведке пришла в голову такая мысль. А не привлечь ли контрразведчиков, накопивших богатый опыт вылавливания шпионов К последней проверке наших тайных агентов перед их опасным путешествием. Если тайный агент выдержит сложнейшие испытания, которым подвергнут его эксперты по ловле шпионов, он может быть уверен, что при выполнении задания ему удастся обмануть Гестапо. Если он провалится на экзаменах, этот первый провал не станет для него роковым. а предостережет от повторения ошибок в будущей работе. Когда это разумное решение было принято, меня пригласили проэкзаменовать группу тайных агентов, которые вскоре должны были покинуть Англию. Меня попросили подвергнуть их самым устрогому и всестороннему испытанию, исключая, разумеется, пытки. Я должен был при этом использовать методы. близкие к тем, которые практиковались в Гестапо. И вот через несколько дней ко мне в кабинет вошли три молодых человека. Они горели желанием работать агентами и были готовы отправиться на выполнение любого задания. Их сопровождал офицер, видимо уверенный в своих протеже и явно гордившийся ими. Когда они отправляются на задание, Обратился я к нему. После завтра. Так как есть. Да как есть. Я опять посмотрел на молодых людей. Одеты они были очень аккуратно, но их костюмы не старые и не новые не бросались в глаза. Словом, их вполне можно было принять за деловых людей, под видом которых им предстояло работать в Бельгии. Я подошел к одному из них и, засунув руку за его жилет, вытащил галстук. На изнанке галстука красовалась этикетка магазина Selfridge, Оксфорд-стрит, Лондон. Уведите их, сказал я смутившемуся офицеру. Какой смысл теперь разговаривать с ними? Они ушли, а я сел в кресло и закурил сигарету. Если допускаются такие нелепые промахи, разве удивительно, что ежедневно гибнут отважные, отлично подготовленные разведчики? Казалось просто невероятным, что при такой совершенной системе всесторонней подготовки могут допускаться настолько грубые ошибки. Я с досадой думал о напрасно потеренных времени, деньгах и человеческих жизнях.